Часть шестая. Остановился, не понимая, что это значит. Он недолго меня рассматривал, потом спросил. «Ты здесь один?» «Один? С кем я могу здесь быть?» «Спускайся обратно в кабину». «Как скажешь». Развернулся и пошел обратно. Он спустился за мной следом. Убедился, что мы одни в кабине, но по-прежнему не опускал оружие. «Что у тебя случилось?» «Не знаю. Комбайн вырубился, я и пошел посмотреть, почему». «Ты разбираешься в комбайнах?» «Нет, откуда?» «Тогда почему ты решил, что сможешь его отремонтировать?» «Ничего я не решил, а просто хотел посмотреть». «Почему он у тебя выдал поломку, а сейчас заработал?» «Сломался, я долго ждал кого-нибудь. Потом решил посмотреть, что с ним, и смог его починить». Он подвис на несколько секунд, видимо, смотрел запись с камеры наблюдения в кабине. «Как ты смог его починить?» «Там шишка попала между валами». Убрал ее остатки оттуда, он и заработал. «Как ты понял, что причина в ней?» «Не знаю, просто понял». «Странный ты», — сказал он и опустил игольник. «Какой есть? Не страннее тебя». «Это почему? Ты сам из бывших рабов, а нас боишься, потому что никогда не знаешь, что вы выкинете». «Скажи мне, как ты смог освободиться?» «Кто тебе сказал, что я освободился?» «А ведь нет на тебе». «Это ничего не значит. Думаешь, я не понимаю, что здесь каждый мечтает мне глотку перегрызть?» «Ты так и не ответил, как тебе удалось от ошейника избавиться». «Работай!» «Не могу. Комбайн отключился и не включается». «Сейчас заработает. Я все проверил». Он вышел из кабины, и через пару минут я увидел, как он на спидере облетел комбайн и улетел обратно. Нажал кнопку запуска и комбайн продолжил стричь дальше. «Что значит, что он не свободен?» Когда мы с Генаром вечером возвращались из мастерских, решил спросить об этом у Генара и рассказал ему о нашем разговоре. «Генар, что это значит?» «Не знаю. Он никому никогда не рассказывал. Думаю, у него рабский контракт. Это что такое?» «Он вроде свободен, но не может уволиться или расторгнуть его». «Почему?» «Не знаю. Разные бывают варианты. Наверное, нужно выплачивать большую неустойку». «Фил тоже такой?» — Нет, вроде, но я никогда не спрашивал. Возможно, тоже. — Ты чего такой хмурый в последнее время? — С Филом проблемы. — С ним нет проблем. — Думаю, меня скоро заберут. — Да ладно! Ты не провинился ни в чем, и потом... Кто будет ремонтировать комбайны? — Кин тоже так думал, и где он? — Не переживай раньше времени. — Не переживаю. Вот только на его лице было написано прямо противоположное. Вечером мы болтали о том, о сём... И он охотно рассказывал про то, где побывал, и про планету, где он вырос. Вначале он служил у рейнджеров на планете. Когда закончился контракт, перебрался в наемники и оказался в небольшой успешной наемной группе. Вот только в последней операции им не повезло. Они должны были уничтожить главаря крупной уличной банды здесь, но сами попали в засаду банды. Погиб весь отряд, кроме него. После чего банда продала его в рабство. Так он оказался здесь. Следующие три дня прошли без изменений. Я также стрих на комбайне, а он ремонтировал их. Вот только он замкнулся в себе и молчал. На третий день вечером, когда мы ждали последние комбайны в гараже, ко мне подошел Хал и сказал, чтобы я шел за ним. Он меня привел в мастерскую, где работал Генар. И здесь же находился Фил. Вот. Бери его к себе, сказал он Филу. «Ты что, пошутил? Он дикий, без нейросети. Зачем он мне?» «Ты его интеллект видел?» «Что толку от этого?» На «Нейросеть ему не поставить, базы тоже не сможет выучить». «Он сам смог комбайн исправить. Посмотри запись». «Видимо, он перекинул ему видео». «Фил замолчал, просматривая его». «Ну и что?» «Он даже дроиды никогда не видел раньше, не говоря о том, чтобы уметь им управлять». «Фил, что ты от меня хочешь?» «Где я тебе найду техника?» «У остальных интеллект низкий, а этот умный, в отличие от других. Смог сам найти поломку и устранить ее?» «Я хочу нормального техника. Мы зашиваемся, Хал, ты же сам все видишь. У меня еще ремонта полно в теплицах, а я здесь отойти никуда не могу». «Вот его и отправишь в теплицы». Хал, он бесполезен. «Пускай ищут хотя бы еще одного техника, а лучше двух или трех». Говорил я им, они ничего не купили». Сказали, не было того, что нужно. Пускай тогда на работу нанимают кого-нибудь. Сам с ними говори на эту тему. Поговорю. Этого будешь брать? Нет, он бесполезен. Ты попробуй. Здесь нечего пробовать. Андроидом управлять не сможет. Про дроида никто и не говорит. Выдашь ему планшет, и пускай работает. Хал, какой планшет? Он не знает, что это такое. Покажешь ему. В общем, бери, кого хочешь». «У нас не из кого выбрать». «Тогда я ничем тебе помочь не могу». «Ладно, я сам с ними поговорю». Генар с девушками-техниками остановили работу и пошли на выход. «Иди с ними», — сказал Хау. «Мы ушли, а они остались в мастерской. Мне стало понятно, почему Генар такой замкнутый в последние дни. Если найдут еще одного, его нынешнее положение изменится. Ему пока везло». Не было даже кандидатов на это место. Нет хорошей жизни Хал предлагал меня в технике. Ты действительно смог отремонтировать комбайн? спросил Геннар, когда мы шли обратно. Отремонтировал, это громко сказано. Там между валами шишка попала, их заклинила, а я выковырил оттуда ее остатки. Как ты понял, что это из-за шишки? Вначале я долго ждал подмоги, потом решил посмотреть сам и понял, что дело в ней. Может, Хал и дело говорит. «У вас что, работы много?» «Пять машин уже в ремонте, еще одна сломалась сегодня». «Фил уже неделю с нами работает и злится. У него еще есть проблемы с теплицами». «Ты же сам говорил, что у вас то пусто, то густо. Когда работы много, а временами совсем нет, так что справитесь». «Раньше Кин был, но больше его нет». «Это хорошо. Пока тебя не заберут». «Они сейчас купят кого-нибудь и тогда точно заберут». Хал сказал, что просил, чтобы они купили, но не, они не сделали этого. Тогда не было, сейчас появится. Может, правда, тебя возьмут и успокоятся? Фил отказался, так что вряд ли. Жаль. Вот только утром выяснилось, что он все-таки передумал. Он и забрал меня к себе в мастерске и там вручил планшет. Сиди рядом и разбирайся с ним. Что непонятно будет, скажешь. Сам занялся ремонтом комбайна. Планшет оказался детской игрушкой, и я в достаточно короткий срок выполнил все задачи. Он пару раз подходил и смотрел, как я решаю детские задачи на логику. Но ничего не говорил. Когда закончил, вернул ему планшет. «Что же?» «Ты справился довольно быстро», — задумчиво сказал он. «Посмотрим, что у тебя с более сложными задачами». «Вот тебе нормальный планшет. Пойдешь с ним в теплице. Там, когда возникнут вопросы... «Вызовешь меня и покажешь мне поломку». «Откуда я должен узнать, что там сломалось?» «У старшей спросишь». «Как мне найти старшую теплицу и кто меня отведет туда?» «Пойдешь вместе с твоей старшей, она тебя отведет». «Можно идти?» «Иди». Вернувшись в гараж, я обнаружил, ожидающую меня старшую, и мы вместе пошли в теплицу. «Что они от тебя хотят там?» «Спросила она». «Не знаю». — Сказали найти там старшую, она скажет, что-то ремонтировать вроде. — Ты ведь не техник? — Нет. — Что нет? — Не техник. — Надолго они тебя туда? — Не знаю, Фил ничего не сказал. — Давно ли он здесь стал решать? — Вот этот вопрос точно не ко мне. — Поговорю с Халом утром. Мы прошли мимо ангаров чистильщиков. Дальше показались ряды теплиц. Старшая свернула и зашла в одну из них. Здесь к ней подошла вторая старшая и скептически посмотрела на меня. «Вот привела, как ты и просила». «Кого ты привела?» «Я техника просила». «Кого Фил отправил, того и привела». «Слушайте, может, вы потом выясните все у Фила, а пока покажете, что ремонтировать нужно». «Пойдем покажу». «С большим скептицизмом», — сказала местная старшая. «Она привела меня к большой люстре, половина ламп в которой не горела». «Лампы такие есть?» — спросил ее. «Есть». «Лестница, чтобы туда залезть?» «Найдем». Лестница и лампы нашлись на складе. Забрался туда, нашел, где отключается весь блок ламп. Отключил. Заменил нерабочий и включил снова. Все лампы теперь светили. За мной внимательно наблюдали обе старшие, негромко обсуждая между собой. «Вроде все починил», — сказал он, когда спустился вниз. «Думаешь, все?» «У меня таких еще много», — ответила местная старшая. «Показывай тогда». Весь день я менял эти лампы в теплицах под присмотром старших, после чего моя старшая выла меня обратно в гараж, откуда я вернулся в мастерскую к Филу. Он был явно озадачен и спросил, когда увидел меня, «Ты почему меня не вызвал?» «Ты же сам сказал вызывать, если будут вопросы». «Вопросов у меня не было, сам вроде справился». «Похоже, Хал был прав насчет тебя. Ладно, останешься у нас, будешь помогать мне». «Как скажешь». Когда шли обратно, Генар был доволен. «Молодец, справился. Думал я вчера, что они устроят тебе проверку. Так и оказалось. Сейчас они успокоятся и не будут больше никого покупать». Утром в мастерской меня ожидал Фил. Протянул мне планшет. «Пока осваивай». Начал разбираться с ним и быстро понял. «Хорошо, знаю, что это такое». «Мало того, я достаточно быстро нашел программу для слежения за моими действиями». Стало интересно, откуда я все это знаю? В голове начали всплывать блоки из разных программ. а задачи на этом я сел и задумался. Кто я, если мне это все знакомо? Если раньше я думал, что я пилот с корабля, потому что воин, то сейчас я вообще не понимал ничего. Воин, который разбирается в электронике... Как-то это было совсем не похоже на большинство бывших наемников. От раздумий меня оторвал Фил. «Что, сложно?» «Разберусь». «Разбирайся, а пока поехали». «Куда?» «К комбайну. Очередной сломался». Мы вместе вышли из этого помещения и зашли в соседнее. Там стояло два комбайна. Внешне они выглядели обычными комбайнами, только у них не было сзади бункера. Вместо него стоял большой механизм. Мы забрались в кабину, и Фил сказал... «Садись в кресло и заводи!» Сделал, как он велел. Ворота открылись, и я нажал кнопку автоматического движения. Комбайн сам поехал вперед. «Что это за комбайн?» «Техничка! Сломавшиеся комбайны нужно как-то эвакуировать обратно. Вот с помощью этого и эвакуируем. Теперь ты будешь этим заниматься». Мы долго ехали в поля. Наконец приехали к сломавшемуся комбайну. Водитель обнаружился на крыше. «Что у тебя?» — спросил его Фил. «Сломался? Не хочет больше поливать!» — ответил он. «Иди теперь за мной!» — сказал Фил мне. Мы вместе поднялись на сломавшийся комбайн. «Где планшет?» «Вот!» — и вернул его ему. «Смотри. Запускаешь эту программу, потом подключаешься к комбайну вот так, после чего получаешь отчет о его состоянии. Затем связываешься со мной и отправляешь этот отчет мне». «После чего я скажу тебе, что с ним делать. В большинстве случаев, как в этом, везешь его обратно. Теперь попробуй сам». Повторил за ним все, что он сказал, и отправил ему отчет. «Все правильно сделал?» — спросил его. «Да, я все получил. С этим разобрались. Теперь с эвакуацией. Возвращаемся на техничку, а ты залезай обратно в кабину». Мы вернулись, и он задом подъехал к сломанному комбайну, после чего нажал кнопку на панели Механизм сзади зацепил его и поднял над нами, после чего заставил повторить меня. После того, как я повторил за ним и поднял комбайн, он сказал, чтобы я вез его обратно в мастерские. Нажал кнопку на панели, и комбайн поехал обратно вместе с комбайном. Все оказалось очень просто. Всю дорогу он молчал, только наблюдал за мной и, возможно, чем-то занимался по сити Мы выгрузили комбайн в гараже, и техничка вернулась обратно на свое место. «Здесь его уже ждал Хал». «Что скажешь?» — спросил он его. «Знаешь, даже не знаю. Посмотрим. Похоже, что-то получится из твоей затеи». «Рик, иди в мастерскую», — велел Хал. «В мастерской меня встретил Генар и сразу спросил, куда тебя посылали». «Ездил с Филом на техничке. Он учил меня эвакуировать комбайн из поля». «Ты справился?» «Да». «Привез комбайн, в гараже оставили». «Молодец». Настроение у него заметно улучшилось. Утром Геннар разбудил меня неожиданно рано. «Рик, собирайся и выходи скорее. Хозяйки прилетели!» Быстро натянул штаны и рубашку, затем помог ему выйти на улицу. Туда уже вышли все остальные. Флаер привычно стоял около здания, и около него находились две хозяйки с охраной. Посмотрел на Геннара. Он побледнел, когда их увидел. «Впрочем, его можно понять». Одна из них вышла вперед. «Один из вас плохо отозвался о нас, и за это будет наказан!» Кто-то в толпе закричал от боли. «Это сработало ошейник». Охрана подошла и перенесла бесчувственное тело в багажник флайера. «Запомните, так будет с любым, кто плохо скажет о нас!» — пригрозила вторая. После этого они улетели, и оставшиеся стали возвращаться обратно в здание. Генар обличенно выдохнул. «Сегодня прилетали не за ним». Вернувшись обратно, все стали укладываться спать. «Что, еще немного можно поспать?» спросил Генара. «Пару часов». «Тогда я спать». «Спи, я разбужу». «Не знаешь, кого увезли?» «Новичка из вашей партии». «В частичках работал». «Понятно. Утром меня отправили забрать самостоятельно первый комбайн». «Все сделал, как сказал Фил. Сделал отчет, отправил его ему и вызвал его». Он сказал, чтобы я вел его обратно. Хотя для меня очевидно и без отчета, что комбайн придется вести в гараж. Он наехал на большой булыжник и повредил гусеничный привод. Притащил его обратно и поставил в гараж. После этого меня стали постоянно посылать забирать сломанные комбайны и ремонтировать световое оборудование в теплицах. Хозяйки после этого не появлялись. Генар расслабился и даже иногда улыбался. В один из дней, когда я вернулся в гараж с очередным сломанным комбайном, меня там уже ждал Фил. — Рик, отправляйся в теплицы. — Как скажешь. — Где старшая? — Можешь идти без нее. — Меня Искин не вырубит. — Нет, все в порядке. Оставь книжку, я сам ее отгоню. — Хорошо. Осторожно вышел из здания. Ошейник никак не реагировал. — Свобода! После чего довольно отправился к теплицам. Около здания, где мы жили, заметил двух охранников на улице. Они тоже обратили на меня внимание. Ты это почему здесь один ходишь? озадаченно спросил один. Сбежал я от них к вам, надоело мне там. Возьмете к себе охранником? Размечтался. Рабы охранниками не работают. Жаль тогда пойду дальше. Куда ты пошел? Теплица работать, меня Фил туда отправил. Почему одного? Откуда я знаю? У него сами спросите. «Тогда иди». Старшая потеплица тоже удивилась, когда я один появился у нее. «Ты почему один?» «Не знаю». «Сказали так, идти я и пошел. Показывай, что у тебя сломалось». Работы в теплице оказалось совсем немного. Сгорел целый светильник. Пришлось заменить его целиком. Хорошо, что запасной находился на складе, и у нее оказался нужный инструмент. Инструмент у нее был. Но выдавала она мне его только на время работы и потом сразу забирала. Зато я теперь знал, где он есть. Вырубить старшую не являлось проблемой. Главное, чтобы меня потом Искин не вырубил. А как вырубить Искин, я пока не знал. Возвращаясь, обнаружил, что охранников у здания уже прибавилось. «Парни, это опять я, только уже обратно. У вас местечко не появилось еще?»